Глава девяносто девятая. наблюдал за тем, как дрожащая рука информатора бегает по клавиатуре лаптопа, короткая цепочка позвякивала, пальцы набирали код удаленного доступа. Подсоединение к интернету через мобильный телефон заняло много времени. Наконец полицейскому удалось войти в файл с делом покойного монаха. «Получилось», — объявил он во тьму. Несмотря на каменный холод пещеры, под капал с кончика его носа. Нашел что-нибудь новенькое? Склонившись к экрану, спросил абат. Цепь звякнула и сложилась кольцами. Покрытая веснушками рука вбила еще один код. Сулейман проник в электронную почту, просмотрел содержимое ящика входящих сообщений и открыл посланный горгульей имейл, состоящий всего из одного слова «красный». Ищу все, что выделено красным, неуверенно объяснил информатор. «Красным выделены недавние добавления». Он удалил электронное сообщение, открыл файл с делом монаха и начал его просматривать. Абат наблюдал за мелькающими на экране страницами, на которых содержалась информация, запретная для тех, кто не являлся членом Ордена. Было невыносимо думать о том, как много любопытных глаз теперь могут рыскать по этим страницам в поисках крохценной информации, подобно голодным муравьям, лазающим по обглодной кости. Красный цвет разлился на экране, окрасив лица, склонявшихся над лаптопом людей, в розоватый оттенок. Виснущая рука замерла. Абат быстро прочел текст, который оказался отчетом о беседе между Аркадианом и Лив. Речь шла о необычных обстоятельствах ее рождения. Прочтя текст, Абат удовлетворенно кивнул. Теперь понятно, почему у нее другая фамилия и другая дата рождения. Загадка разгадана стало ясно почему им не удалось найти никакой сестры когда брат самюэль выразил желание вступить в орден продолжай распорядился аббат выделенный красным текст пополз вверх и долгое время на экране мелькали только белые страницы лишь в самом конце файла там где находился отчет по анатома экран вновь осветился кроваво красным светом новое добавление состояло из двух частей в первой Находился отчет о лабораторных исследованиях клеток печени монаха. Они регенерировали. Аббат задумался, следует ли из этого, что брат Сэмюэль возвращается к жизни, как было предсказано пророчеством, или это запоздал эффект близости к таинству? Когда настоятель читал вторую часть, в которой доктор Рейс излагал результаты сопоставления ДНК погибшего монаха и девчонки, его посетила другая мысль. От волнения кровь застучала в висках. Абат уставился на светящийся красным экран. Он оживился от осознания того, что означала информация, сообщенная патологоанатомом. Одинаковые ДНК. У брата Сэмюэля есть сестра, которая является его идентичным близнецом. Теперь все становилось на свои места. Пророчество исполнилось. Сэмюэль был истинным крестом. Он пал и его место заняла девушка, плоть от плоти, кровь от крови, идентичная. Теперь она стала крестом. Она оружие, с помощью которого можно уничтожить таинство и избавить мир от ереси. Она ключ ко всему. — Удали файл, — приказал Аббат. — Скопируй его на лэптоп, а затем сотри из полицейской базы данных. Информатор заколебался. Он явно не горел желанием совершать этот акт вандализма, Тогда рука Абата легко легла на винт и тихонько повернула его. Шип вонзился в тело, посылая грешнику еще одну вспышку боли. Этого было достаточно. Рука информатора, звякнув цепью, метнулась к клавиатуре. Сулейман послушно заразил вирусом исходный файл в полицейской базе данных. Теперь он уничтожит содержимое папки, затем директорию, а в самом конце самого себя. Абат посмотрел на присоединенный к лэптопу мобильник. В его голове роились новые идеи, вызванные полученной информацией. Надо позвонить Корнелиусу, чтобы девушку как можно быстрее доставили живой и невредимой в цитадель. С ее помощью он исполнит давнее пророчество и обещание, данные Богу основателями братства. Только сейчас Аббат понял, таково его предназначение. Вот почему он появился на свет. Затем мысли настоятеля цитадели перенеслись к Прилату. Который лежал во тьме и беспокоился о том, как Бог оценивает дело его рук. Абату было искренне жаль старика. Сам он не собирался закончить свои дни, с недаемой беспокойством о том, что не воспользовался представившимся шансом. Прилад советовал ему ничего не предпринимать, но у Абата хватило смелости прислушаться к голосу сердца и действовать смело, решительно. И вот к чему это привело. Абат вспомнил, как немощный старик отвернулся от него и на просьбу разрешить действовать лишь отмахнулся высушенной словно умуми рукой, Прилат стар, но упрям. Его упрямство чуть было не стоило им долгожданного освобождения. Однако верховная власть по-прежнему принадлежит этому старику. Абад задумался. Слабохарактерность и нерешительность Прилата — могли помешать ему исполнить свое предназначение. Идти против воли старика во внешнем мире — это одно. Выступать против него в цитадели — совсем другое. Здесь его влияние довольно сильно. Людям свойственно подчиняться вышестоящему, вне зависимости от того, кто занимает этот пост. Прилад может все испортить, даже хуже. Он может подняться со своей постели и исполнить предсказанный ритуал последний поступок человека, прожившего никчемную жизнь и теперь желающего совершить что-нибудь стоящее. И тогда пророчество исполнится. А что дальше? Многие теологи считают, что тогда члены братства обретут силу таинства. Не исключено, что они обретут бессмертие, а не долголетие. Если так, то прилад будет жить вечно, а ему уготована участь вечно находиться в тени». Абад схватился и посмотрел на экран лэптопа. Индикатор выполнения хода задания достиг 100 процентов, а затем исчез. Все удалено? – спросил он. Да, все, – ответил Сулейман. Хорошо. Абат взялся обеими руками за винт. Прилад, это большая проблема. Он может все испортить. Та была раза, – прошептал Абад и начал закручивать винт.